Глава 3. Сочувствие к бедной леди Верендер не позволило мне даже заикнуться о том, что я догадалась о печальной истине еще до того, как она раскрыла рот. Я молча ждала и мысленно приготовилась произнести при первой же возможности несколько подкрепляющих слов, ощущая себя готовой исполнить, невзирая на страдания, «любой долг, какой от меня потребуется». «Я уже некоторое время серьезно больна, Друзила», — начала моя тетя. «И что самое странное, сама того не замечала. Мне пришли на ум многие тысячи людей больных духовно, стоящих на пороге гибели и тоже этого не замечающих. Страшно подумать, что моя родная тетя, возможно, была одной из них». «Да, дорогая», — печально сказала я, — «да». «Вы ведь знаете, что я привезла Рэчел в Лондон искать совета врачей. Я сочла необходимым проконсультироваться с двумя из них. С двумя врачами, но не с одним при состоянии Рэчел духовником. «Да, дорогая», — повторила я, «да». Один из докторов был мне незнаком, второй давний друг моего мужа. Чтобы угодить ему, этот врач всегда принимал во мне живое участие». Выписав рецепт для Рэчел, он попросил переговорить со мной наедине в другой комнате. Я, разумеется, надеялась получить какие-нибудь особые рекомендации, касающиеся здоровья моей дочери. К моему удивлению, он взял меня за руку и сказал, «Я наблюдал за вами, леди Верендер, из профессиональной и с личной озабоченностью. Боюсь, что вы нуждаетесь в совете врача гораздо больше вашей дочери». Он начал задавать вопросы, к которым я сначала отнеслась несерьезно, пока не заметила, что мои ответы доставляют ему беспокойство. В итоге я согласилась, чтобы он приехал еще раз на следующий день вместе с еще одним врачом, его другом, в такое время, когда Рэчел не будет дома. После осмотра мне мягко и осторожно сообщили, что драгоценное время, по мнению обоих, упущено, и его невозможно наверстать и что болезнь моя вступила в стадию, перед которой их искусство бессильно. Я более двух лет страдала коварной болезнью сердца, которая, не проявляя тревожных симптомов, мало-помалу подтачивала мои силы. Я могу протянуть еще несколько месяцев, а могу умереть, не дождавшись завтрашнего дня. Врачи не имеют права и не решаются меня обнадеживать. Не буду отрицать, моя дорогая, что после того, как мне открылось мое состояние, я пережила немало скорбных минут. Но теперь я смирилась с судьбой и, как могу, привожу свои мирские дела в порядок. Больше всего я волнуюсь, что Речел узнает правду. Случись это, она немедленно свяжет мое пошатнувшееся здоровье с переживаниями об алмазе и будет жестоко себя укорять, бедняжка, за то, в чем совершенно не виновата». Оба доктора считают, что расстройство началось еще два, если не три года назад. Я уверена, Друзила, что вы сохраните мою тайну, потому как вижу на вашем лице искреннюю печаль и сочувствие». «Печаль и сочувствие! О, разве такие языческие чувства достойны английской христианки, незыблемой в своей вере?» Моя бедная тетя даже представить себе не могла, какой прилив благочестивой признательности затрепетал в моей душе, когда подошла к концу своей грустной истории. Передо мной открылось широкое поле полезной деятельности. Я видела дрожайшую родственницу, умирающую ближнюю на пороге великой перемены, совершенно к ней не готовую. И кому провидение открыло ее состояние? Мне». Как передать радость сознания, сознание, что счет духовных наставников, на которых я могла положиться, шел не на одного или двух, а на десяток или два десятка? Я протянула руки навстречу тете, бьющая через край нежность, требовала не меньшего проявления, чем объятия. «Ох!» – порывисто воскликнула я. «Какое неописуемое участие вы пробудили во мне!» «Ох, как много добра я еще успею сделать для вас, моя хорошая, прежде чем мы расстанемся!» Произнеся еще несколько серьезных вступительных слов и предостережений, я назвала на выбор имена трех бесценных друзей, каждый из которых с утра до ночи только и занимался милосердием по месту жительства. Все они были неистощимы в своих увещаниях, Все были готовы пустить в ход свой талант по одному моему слову. Увы, ответ меня не обнадежил. Бедная леди Верендер посмотрела на меня с недоумением и испугом. На все мои слова у нее нашлось лишь одно чисто мирское возражение. Она чувствовала себя слишком слабой, чтобы принимать посторонних. Я уступила, естественно, только временно. Мой огромный опыт чтения и духовных визитов под началом ни много ни 14 славных друзей-проповедников, подсказывал, что я имею дело с еще одним случаем, где нужна предварительная подготовка с помощью книг. У меня имелась целая библиотека подходящих к этому критическому случаю сочинений, рассчитанных на то, чтобы разбудить, убедить, подготовить, просветить и закалить мою тетушку». «Но хотя бы почитать вы не откажетесь, милая моя?» Спросила я самым вкратчивым тоном, на какой была способна. «Если я принесу вам свои драгоценные книги, вы их прочтете?» Я загну листы на нужных страницах, помечу карандашом места, где нужно остановиться и спросить себя, «Не обо мне ли тут сказано?» Даже этот простой призыв, похоже, сильно удивил мою тетю, Вот до чего объязычил ее окружающий мир. «Я сделаю, что могу, друзила, чтобы угодить вам», сказала она с выражением изумления, видеть которое было одновременно и поучительно и жутко. Нельзя было терять ни минуты. Каминные часы подсказывали, что у меня еще осталось время поспешить домой, выбрать первую серию избранных сочинений, скажем, дюжину для начала, Вернуться обратно к прибытию юриста и засвидетельствовать завещание леди Верендер, пообещав вернуться к пяти, я отправилась выполнять миссию милосердия. Когда дело касается моих личных интересов, я смиренно соглашаюсь пользоваться амнибусом. Прошу обратить внимание, насколько я прониклась интересами тётушки. В этом случае я не убоялась расходов и наняла кэп. Я приехала домой отобрала и снабдила пометками первый комплект сочинений и отправилась назад на Монтегю-сквер, везя в саквояже дюжину произведений, равных которым не видела в литературе ни одной европейской страны. Отсчитала извозчику ровно столько, сколько полагается. Он принял деньги с проклятиями, в ответ на что я немедленно вручила ему трактат о вежливости. «Приставь я к его виску пистолет», Этот негодник был бы меньше поражен. Он вскочил на козлы и погнал лошадь прочь, возмущенно изрыгая непристойности. И зря, должна я сказать. Я успела наперекор забросить в открытое окно Кэба еще один трактат. Дверь открыл слуга, к моему великому облегчению, не особо с бантами и лентами, а лакей. Он сообщил, что леди Верендер заперлась с доктором и до сих пор не выходила. Юрист мистер Брэф прибыл минуты раньше и ждал в библиотеке. Меня отвели туда же. Мистер Брэф удивился моему появлению. Он семейный адвокат, и мы не раз прежде встречались под крышей дома леди Варендор. Мне горько говорить, но этот человек состарился и посидел на службе мирской суеты. На работе он был признанным оракулом закона и мамоны, а в часы досуга был способен прочесть пустячный роман а норовоучительную брошюру разорвать. «Вы к нам надолго, мисс Клак?» — поинтересовался он, глядя на мой циквояж. Открыть такому человеку содержимое моего бесценного багажа означало бы напроситься на поток оскорблений. Я спустилась до его грешного уровня и объяснила, по какому делу приехала. Моя тетя сообщила, что собирается подписать завещание. Она была так добра, что попросила меня быть свидетельницей. «Ну да, ну да, что ж, мисс Клак, вы нам подойдете. Вы совершеннолетняя и не имеете никакой финансовой заинтересованности в наследстве леди Верендер». «Никакой финансовой заинтересованности в наследстве леди Верендер? О, с какой благодарностью я восприняла эту новость! Если бы моя тетушка, владеющая тысячами фунтов, вспомнила обо мне, бедняжке, для кого и пять фунтов серьезные деньги», «Если бы мое имя появилось в строке напротив небольшой завещанной суммы, мои враги еще чего доброго вообразили бы, что я нагрузилась самыми драгоценными сокровищами из своей библиотеки и растранжирила часть скудных сбережений на извозчика совсем по другим соображениям. А так даже самые жестокие циники среди них не посмеют усомниться. Так-то оно много лучше». О, истина, истина, так оно много лучше. От утешительных размышлений меня оторвал голос мистера Брэфа. Моё раздумчивое молчание, похоже, стало непереносимо этому суетному человеку и побудило его заговорить со мной против собственного желания. Ну, мисс Клэк, каковы последние новости в филантропических кругах? Как себя чувствует ваш друг мистер Годфри Эблойд? После трёпки, которую ему задали злодеи на Нортумберланд-стрит, «Ей-богу, об этом щедром джентльмене в моём клубе рассказывают прелесть, какие истории!» Я не реагировала на тон, которым было сказано о моём совершеннолетии и отсутствии финансовой заинтересованности в наследстве. Однако тон, которым юрист отзывался о дорогом мистере Готфри, переполнил чашу моего терпения. Считая себя обязанной после всего, что происходило в моем присутствии после обеда, защитить честное имя моего бесценного друга от любых поползновений, я, признаться, сочла себя также обязанной дополнить этот праведный шаг острым выпадом против мистера Брефа. Я живу вдали от мирской суеты и не имею чести, сэр, состоять в каком-либо клубе. Зато мне известна история, на которую вы намекаете, и я знаю, что свет не видывал более гнусной лжи. Да-да, мисс Клак, вы, конечно же, верите в своего друга. Это вполне естественно. Но остальное общество мистеру Готфриэблоиту будет не так легко убедить, как членов дамского благотворительного кружка. Внешние улики говорят против него. В момент пропажа алмаза он находился в доме, и после этого первым вернулся в Лондон. Так эти уродливые обстоятельства, мадам, выглядят в свете последующих событий. Его, конечно, следовало остановить, пока он не зашел еще дальше. Мне надо было сказать ему, что он рассуждает, не ведая о доказательстве невиновности мистера Годфри, предоставленном единственным лицом, которое только и может утверждать, что, несомненно, положительно знакома с предметом. «Увы!» Я не устояла перед соблазном изящно подвести законника к осознанию собственного заблуждения. С совершенно невинным выражением я спросила его, что он имел в виду, говоря о последующих событиях. «Я имел в виду события, в которых замешаны индусы», — продолжал мистер Брефф, ставя меня во все более выигрышное положение. «Что делают индусы, как только их выпускают из тюрьмы во фризинг -холле? Они прямиком отправляются в Лондон и устанавливают слежку за мистером Люкером. А потом мистер Люкер теряет покой из-за опасений за крайне ценный предмет, который находился у него дома. Он тайком сдает его без конкретного описания на хранение в банк. Удивительная хитрость с его стороны. Да только индусы не глупее. Они заподозрили, что крайне ценный предмет перекочевал в другое место и прибегают к единственному дерзкому, но надежному способу проверки своих подозрений. Кого они хватают и обыскивают? Ни одного мистера Люкера, что само по себе понятно, но и мистера Годфри Эблойта. С чего бы? Мистер Эблойд говорит, что его заподозрили без повода, потому что заметили, как он разговаривал с мистером Люкером. Глупости. В то утро с мистером Люкером говорили еще шестеро человек. Почему же их никто не выслеживал до дома и не заманивал в ловушку? Нет-нет, можно сделать однозначный вывод, что мистер Эблоид лично заинтересован в ценном предмете ничуть не меньше мистера Люкера, и что индусы были настолько неуверены, кто из этих двоих имеет при себе ценную вещь, что не нашли иного выхода, как обыскать обоих. Вот о чем говорят в обществе мисс Клакк и в данном случае общественное мнение не так легко опровергнуть. Закончив тираду, мистер Брэф настолько проникся чувством собственной мудрости и мирским самомнением, что я, к немалому стыду должна признаться, не удержалась и увлекла юриста чуть дальше, прежде чем отрезвить его истиной. Я не берусь спорить с таким умным господином, как вы, но справедливо ли по отношению к мистеру Эблоюту, сэр, пренебрегать точки зрения знаменитого лондонского офицера полиции, расследовавшего это дело. Ведь сержант каф не подозревал никого, кроме мисс Верендер. «Уж не хотите ли вы сказать, мисс Клак, что согласны с сержантом Каффом? Я никого не сужу и не высказываю мнений. А вот мне свойственно оба этих порока, мадам. Я рассудил, что сержант совершенно неправ». И выскажу мнение, что, зная сыщик характер Рэчел так же, как его знаю я, он бы стал подозревать кого угодно в доме, но только не ее. Признаться, у Рэчел есть свои недостатки. Она скрытна и своевольна, эксцентрична и сумасбродна. Юная леди совершенно не похожа на других девушек ее возраста. Однако в то же время верна, как Булат, благородна и щедра душой сверх всякой меры. Если все улики будут указывать в одну сторону, а одно лишь честное слово, Рэчел, в другую, я поставил бы ее слово выше всех улик, даже как юрист. Крепко сказано, мисс Клак, но я хозяин своих слов. Вы не против того, мистер Бреф, если я для лучшего понимания вашей точки зрения приведу наглядный пример? Предположим, вы обнаружили, что мисс Верендер проявляет совершенно непонятный интерес к тому, что случилось с мистером Эблойтом и мистером Люкером. Предположим, она начала странным образом выспрашивать подробности недостойных наветов и проявлять совершенно невоздержанный ажиотаж, едва узнав, какой оборот приняло дело. «Предполагайте все, что вам заблагорассудится, мисс Клак. Это не на йоту не поколеблет моего доверия к Рэчел Верендер». «На нее можно положиться до такой степени?» «Да, на нее можно положиться до такой степени». «Тогда позвольте проинформировать вас, мистер Брефф, что мистер Годфри Эблойд находился в этом доме не ранее, как два часа тому назад, и что мисс Верендер сама заявила о его абсолютной невиновности в исчезновении лунного камня в таких недвусмысленных выражениях, каких мне прежде не приходилось слышать от юной леди». Я насладилась триумфом, вынуждена признать порочным триумфом, видев, какое замешательство и смущение привели мистера Бреффа мои простые слова. Он вскочил и молча уставился на меня. Я, не вставая, невозмутимо передала ему весь разговор и с максимальной мягкостью, на какую была способна, спросила. «И что теперь вы скажете о мистере Эблойте?» «Если Рэчел подтвердила его невиновность, мисс Клак...» Я не колеблюсь, заявлю, что верю в невиновность мистера Эблойта не менее твердо, чем вы. Как и остальное общество, я поддался видимости, и в знак искупления моей ошибки обещаю открыто вставать на защиту вашего приятеля от клеветы, где бы он с ней ни не столкнулся. А пока что разрешите вас поздравить. Вы мастерски дали по мне залп из всех батарей именно в тот момент, когда я меньше всего этого ожидал». «Будь вы мужчиной, мадам, вы бы достигли завидных успехов на моем поприще». Сказав это, он отвернулся и принялся раздраженно ходить по комнате туда-сюда. Мне было ясно, что, увидев дело в новом свете, который я на него пролила, мистер Бреф чрезвычайно удивился и встревожился. С его губ, по мере углубления в собственные мысли, слетали обрывки фраз, выдававшие, какие гадости до сих пор приходили ему в голову, в связи с таинственным исчезновением лунного камня. Он не стеснялся подозревать дорогого мистера Годфри в подлой краже алмаза, а поведение мисс Рэчел относить насчет сокрытия преступления по душевной доброте. Согласно прямому свидетельству мисс Верендер, непререкаемого авторитета в глазах мистера Бреффа, теперь выяснилось, что он совершенно неправильно представлял себе обстоятельства дела. Растерянность, в которую я ввергла этого знатока права, была настолько полной, что он был не способен ее скрыть. «Ну и дельце!» — пробормотал он, прервав свои хождения у окна и забарабанив пальцами по стеклу. «Никакого объяснения, нет даже намека». Ничто в его словах не требовало ответа, но я все-таки ответила. Даже в эту минуту я была не в силах отпустить мистера Бреффа, сама удивляюсь. Каким-то упрямым, нечеловеческим чутьем Я обнаружила в его словах еще один шанс, чтобы выразить личное несогласие. Ах, друзья мои, нет предела человеческой испорченности, все что угодно может произойти, когда над нами берет верх наша греховная природа. «Извините, что нарушаю ваше размышление», — сказала я ничего не подозревающему мистеру Брефу, «однако наверняка есть допущения, до сих пор не приходившие нам в голову». «Вполне возможно, мисс Клак, но признаться они мне неведомы. Прежде чем мне удалось убедить вас в невиновности мистера Эблойта, вы упоминали одну из причин, по которой его подозревали. Тот факт, что он находился в доме во время пропажи алмаза. Осмелюсь напомнить, сэр, что в доме в это же время находился и мистер Френклин Блэк». Закоренелый мирянин покинул свое место у окна, уселся на стул напротив, и жестко, коварно улыбнувшись, смерил меня долгим и твердым взглядом. «Я, пожалуй, ошибался. Из вас не получился бы хороший юрист», задумчиво сказал он. «Вы не чувствуете момент, когда следует остановиться». «Боюсь, я не поспеваю за ходом вашей мысли, мистер Брефф», скромно ответила я. «Второй раз этот фокус у вас не получится, мисс Клак. Как вам хорошо известно, мистер Фрэнклин Блэк у меня в фаворе» но не в этом дело. На этот раз я соглашусь с вами, не дожидаясь ваших возражений. Вы правы, мадам. Я подозревал мистера Эблойта на тех же, если абстрагироваться основаниях, что действительно и в отношении мистера Блэка. Хорошо, пусть на подозрении будут оба. Предположим, что характер мистера Блэка допускает кражу лунного камня. Тогда единственный вопрос — В его ли интересах похищать его? О долгах мистера Блэка в семье ходит дурная слава. А долги мистера Эблуета пока еще не вышли на этот уровень, все верно. Однако в вашей теории есть два изъяна, мисс Клак. Я веду дела Френклина Блэка и смею вас уверить, что подавляющее большинство его кредиторов, зная, что его отец богат, вполне себе довольствуются получением процентов с долга и не торопятся требовать возврата денег. Это первый изъян, и довольно серьезный. Вы увидите, что второй еще серьезнее. Со слов леди Верендер, ее дочь до того, как дьявольский алмаз исчез в их доме, была готова выйти замуж за Фрэнклина Блэка. Она кокетничала, как свойственно молодым девушкам, то приближая его к себе, то отодвигая. И все же она призналась матери, что влюблена в кузена Френклина, а мама посвятила в этот секрет его самого. Что мы имеем, мисс Клак, готовых ждать кредиторов и реальные планы женить бы на наследнице семейного состояния? Можете сколько угодно считать его негодяем, но скажите на милость, зачем ему было похищать лунный камень? Человеческая душа потемки, кто ее способен понять? Другими словами, мадам, Несмотря на отсутствие малейших мотивов, он мог взять алмаз лишь из врожденной порочности? Ну, хорошо. Допустим, что так. Тогда какого черта? Прошу прощения, мистер Бреф. Если вы будете в связи с этим делом поминать черта, я буду вынужден уйти. Это я прошу прощения, мисс Клак. На будущее я буду разборчивее в выражениях. Я всего лишь хотел сказать вот что... «Почему, даже если предположить, что это он взял алмаз, мистер Френклин Блэк первым во всем доме бросился на его поиски? Вы скажете, потому что хитер и хотел таким образом отвести от себя подозрения. Я же отвечу, что ему не требовалось отводить от себя подозрения, потому что его никто не подозревал. Сначала он похищает лунный камень, не имея на то ни малейшей причины из природной порочности» и затем играет роль человека, озабоченного поиском драгоценности, чем совершенно нет нужды, смертельно оскорбив тем самым юную леди, готовую выйти за него замуж. Если возлагать вину за исчезновение лунного камня на Френклина Блэка, вы вынуждены придете именно к такому чудовищному предположению. Нет-нет, мисс Клак, наш сегодняшний обмен мыслями окончательно завел нас в тупик. невиновность Рэчел, как известно ее матери и мне тоже, вне всяких сомнений. Невиновность мистера Эблойта тоже гарантирована, иначе Рэчел не стала бы ее подтверждать. А невиновность Френклина Блэка, как вы только что убедились, говорит сама за себя. С одной стороны, мы уверены в нравственной стороне дела. С другой стороны, мы не менее уверены, что кто-то привез лунный камень в Лондон, и что мистер Люкер или его банкир Тайком держит его сейчас у себя. Что толку от моего опыта в этом деле? Что толку от опыта любого человека? Я обескуражен, вы обескуражены. Все вокруг обескуражены. Все, да не все. Сержант Каф не был обескуражен. Я хотела напомнить, со всей мягкостью и заранее приготовившись отвергнуть подозрения в желании опорочить Рэчел, как вдруг вошел слуга и сообщил что доктор уехал и тетя ждет, чтобы принять нас. Это положило конец спору. Мистер Брефф, несколько утомленный нашим разговором, собрал бумаги. Я же взяла свой саквояж с бесценными произведениями, чувствуя, что могла бы еще говорить часами. Мы молча проследовали в комнату леди Верендер. Прежде чем перейти в своем повествовании к следующим событиям, Позвольте мне заметить, что я описывала происходящее между мной и юристом с определенной целью. Мной было получено указание включить в свой рассказ об ужасном лунном камне все факты без утайки, не только общую направленность подозрений, но также имена лиц, на кого оно пало в то время, когда индийский алмаз предположительно уже был в Лондоне. Отчет о беседе с мистером Бреффом в библиотеке показался мне подходящим способом для выполнения этого требования и в то же время удобным поводом, чтобы покаяться за грешное проявление самолюбия с моей стороны. Я вынужден признать, что моя греховная натура оказалась сильнее меня. Делая это уничижительное признание, я тем самым побеждаю свою греховную натуру. Нравственное равновесие восстановлено, духовный небосвод расчищен от туч. Мы можем идти дальше, друзья мои.